Но, как правило, мало что дает, ибо футбол не поддается прогнозированию. Даже если вся команда соберется вместе и станет гадать и редить, как играть. Мы хотели одного быстрее выйти на поле. Это был единственный способ избавиться от назойливых мыслей. Когда матч закончился, когда оказались расставленными точки над и, можно было вернуться назад и разобраться с Как оно было. Но для того, чтобы и вам стало понятнее, как трудно быть до конца объективным в футболе, приведу несколько противоположных высказываний, появившихся в те дни в мировой прессе. А уж потом дам собственную версию происходившего, тем более что она может способствовать лучшему пониманию того, что же случилось с командой, когда она играла со сборной Польши и играла так, как будто не поляков, а нас устраивала в том матче ничья. Своей игрой на чемпионате мира сборная СССР заставила ошибиться величайшего футболиста всех времен Пеле, предсказавшего выход во второй тур состязаний сборных Бразилии и Шотландии, сообщало западногерманское агентство ДПА. Его вторил известный футбольный деятель, тренер западногерманской федерации футбола Дитрих Вайзе. Вместе с бразильскими футболистами во второй тур заслуженно вышла лучшая команда сильной по представительству шестой группы. По моему мнению, футболисты СССР имеют возможность попасть в полуфинал чемпионата мира. А вот что писала бразильская газета Глобу. Сборная СССР сыграла в ничью в нервном поединке с командой Шотландии обеспечив себе право продолжить выступление на чемпионате. Если бы не самоотверженность футболистов команда СССР проиграла бы, и прежде всего по вине Бескова, сделавшего ставку на оборону и ничью. Он разрушил всю структуру команды, выставив на этот матч пять защитников. Бескова нужно благодарить судьбу за то, что шотландский полузащитник устал к середине второго тайма. А Нэрой и Миллер замешкались при прорыве Шенгелии. Бесков ослабил полузащиту, где бессоновы Баль порой противостояли пяти шотландцам. К тому же, советских защитников обыгрывали центральные нападающие Джордан и Арчибальд. Во всяком случае, все это происходило в течение всего первого тайма, который закончился с преимуществом шотландцев в один гол, потому что хорошо защищал ворота Досаев. Во втором тайме из-за усталости полузащитников сборной Шотландии советские футболисты повели в счете. Ничья к концу игры вывела советскую команду во второй тур. Однако ее игра должна послужить предостережением Бескову. Оценка действий советских футболистов. Досаев отличная игра. Взял три сложнейших мяча, безупречно работал на выходе. 9 баллов. Солоквилицзи терялся в первом тайме, не знал, что делать, так как Робертсон неожиданно для него играл на правом краю. Был посредственен в отборе мяча и нерешителен в наступлении. 6 баллов. Чивадзи совершила ошибку, но воспрянул духом, забил первый гол, играя свободным за линией защиты, затруднял некоторые прорывы соперников. Семь баллов. Болтача перемещенный в центр защиты вместо Чувадзе хорошо опекал Арчибальда, 8 баллов. Боровский много работал, опекая Джордана, но упустил некоторые моменты, 7 баллов. Демьяненко был хорош при атаках слева, но посредственен в борьбе с Робертсоном, 6,5 балла. Бессонов лучший игрок матча. Боролся с начала и до конца против нескольких игроков и даже отличился в нападении, не говоря о том, что постоянно действовал самоотверженно 10 баллов. Баль показал себя хорошо только во втором тайме, когда стал больше разыгрывать комбинации с товарищами десятых балла. Шымгели Борец участвовал во всех стадиях атаки, ошибался в большинстве прорывов, однако забил гол 6 баллов. Гаврилов, игрок атакующего типа, несмотря на жесткую опеку, задавал работу в защите противника. 7,5 балла. Блохин, большой индивидуалист, получал блестящие передачи, но был небрежен в некоторые моменты.